Глава 37. Я лежу на кровати в палатке и пялюсь в потолок. Сотая по счёту истерика закончилась тем, что мне практически насильно влили какой-то отвар, приготовленный муной, и я отключилась. Сейчас же, сложив руки на животе, я просто смотрю на то, как ветер то поднимает, то опускает крышу палатки, наверняка стряхивая на меня какую-то часть песка, но мне абсолютно всё равно. С момента получения страшных новостей о Заиде прошли уже пара месяцев. Мне слились для меня в один, который тянется бесконечно. Валет не рассказал никаких подробностей, сказал только, что в Заида выстрелили, а потом забрали и наверняка стязали. И всё это сделал его собственный отец. Он потом долго объясняла мне что-то о бизнесе Заида и том, к чему был причастен его отец. Оказывается, сам Заид занимался перевозкой девушек, которые добровольно занимались эскортом. От одной мысли о том, как низко могут пасть женщины, мне хотелось пойти помыться, словно так я смогу очистить себя от грязи этого мира. А отец Заида использовал его проводников, чтобы перевозить рабов, женщин на детей, которые попадали в его грязные лапы, отнюдь не добровольно. Не знаю, откуда она обладала подробной информацией об их бизнесе. Ведь женщине не положено знать такое, но всё же Муна была хорошо осведомлена. Я тогда даже задумалась, что, возможно, жена Заида была ему ближе, раз знала о нём больше, чем я. И от этого факта становилось ещё больнее. Поворачиваю голову и смотрю на спящую Тину. После того, как узнала о смерти Заида, тревожность не покидает меня. Я боюсь спать одна в палатке и вообще спать, потому что во сне постоянно вижу его тёмные глаза, белозубую улыбку, крепкие руки с тугими дорожками вен и губы, от которых невозможно оторвать взгляд. Там моя фантазия, он целует меня, занимается со мной любовью, шепчет о любви, а потом умирает. страшной, мучительной, насильственной смертью. И мне снова становится так больно, что практически невозможно дышать. Я ведь только обрела покой и счастье, как их тут же отобрали у меня. Каждый день, выпивая отвары, которые дает Муна, я втайне надеюсь, что это яд. Но я все еще жива, а более того, здорова. Внутри меня растет жизнь, которая аккуратным, холмиком выступает на моем теле. Глажу живот рассеянными движениями, уговаривая себя учиться жить дальше. Но моя жизнь как будто остановилась в момент, когда Валит произнес те страшные слова. Я словно окаменела изнутри и снаружи, и теперь никто не может ко мне пробиться. Мечтала, чтобы изменилось хоть что-то, потому что жизнь превратилась в монотонный бег времени. Проснуться, позавтракать, прогуляться по лагерю, посмотреть на припирание мужчин перед тем, как они сядут в свои машины и куда-то уедут. Общение с Монной и служанкой, обед, потом чтение и изучение английского. Я решила, что если буду воплощать желания Заида, он магическим образом воскреснет. Ужин, сон. Даже Ина рядом нет. Валид сказал, что увез её в другое место, и теперь я невероятно сильно скучаю по ней. С Тиной у меня сложились тёплые отношения, но она не и нас. Тяжело вздыхаю, прикрывая глаза, пытаюсь уснуть, но сердце грохочет практически так же сильно, как в ту ночь, когда нас увезли из дома Заида. А потом я резко распахиваю глаза, потому что чувствую чьё-то присутствие в палатке. Не успеваю вскрикнуть, как тень нависает надо мной, протягивает руку и накрывает мой рот ладонью. "Тихо это, я Валит", шепчет он. Я убираю руку, ты молчишь. Кивай, и он выполняет свои обещания. Как только мои губы оказываются на свободе, я приподнимаюсь. Что случилось? Что ты здесь делаешь? Тише, Джанан, разбуди Тину. У вас пять минут на сбор, и бери самое необходимое. Никаких чемоданов, только украшения. Будешь готова сразу выходить, и я жду у входа в палатку. Куда? Не задавай вопросов, делай, что говорю, отрезает он и выходит. Я быстро поднимаюсь и бужу Тину. Защитанной минутой мы переодеваемся, хватаем сумку с украшениями, учебник по английскому и выходим из палатки. Валит показывать, чтобы мы молчали, приложив палец к губам, и ведёт нас обходными путями на выход из лагеря. Насколько может их осаживать нас машина, сам забирается на водительское место и, заведя мотор, срывается с места. Я оборачиваюсь и смотрю на удаляющийся лагерь, как будто мы скрываемся от погони, и мне надо следить, не едет ли кто за нами. Но поселение, погружённое в глубокий сон, совершенно не потревожено нашим отъездом. По врачиваясь лицом к валиду. Что случилось? Меня слегка трясёт, и Тина набрасывает на моё плечо тонкий шестинной плет, который успела захватить с моей кровати, заворачиваясь у него и благодарно кива. Муна предала Заида Что? В неверие преспрашиваю я. Она так ему предана. Отцу его она предана, сквой зубы цадит, волит. Ему и служит, подозреваю, что с самого первого дня. Но как она может? Она так рассказывала заиди, как будто не знаю, он целый мир для неё. С горечью выпаливаю я это утверждение, жжёт язык, сотрясает пространство в автомобиле, отравляя воздух вокруг. Я вынуждена дышать им, хоть это и доставляет неимоверную боль. Она много чего сделала за эти годы, Джанан? отвечать валид. Но что она сделала, настаиваю я. Много того, за что ещё расплатиться, но главным остаётся то, что она сделает завтра. А что она сделает? Завтра тебя должны были передать Эмиру. Я, хватаясь за горло и пытаясь глотнуть хоть немного так необходимого мне воздуха, но он уже отравленный, да, и теперь этот эффект усиливается. Тина опускает руку мне на спину и заставляет поддаться немного вперед, чтобы опустить голову. Она гладит меня по спине и позволяет моей руке впиться в ее тонкую кисть. Это немного помогает. Когда дыхание немного выравнивается, я снова смотрю на хмурого Валида в зеркало заднего вида. «Пристегнитесь, мы поедем через пустыню», — бросает он, а мы едва успеваем защелкнуть ремни безопасности, как машина съезжает с дороги, мчится к бархану. В темноте я не вижу практически ничего, кроме освещаемого фарами песка. Автомобили разгоняются, минуют несколько невысоких барханов, а потом начинают собираться на большое и мы, и едем под таким углом, что здесь впор умереть от страха. Нас немного заносит, машина идёт юзом, и я вскрикиваю, сильнее сжимая руку Тины, а потом мы наконец выбираемся наверх и некоторое время едем не в таком экстремальном режиме. Я ещё о многом хочу спросить Валида, но решаю не отвлекать его от вождения в таких условиях. Черевата катастрофа. прикрывая одной рукой живот, а второй держу за руку Тины, пока через кажущееся бесконечным время мы снова не оказываемся на дороге. Правда, не на асфальтированной просёлочной. "Можете открыть окно", говорит Валит. И "Я так и делаю". Вдыхая прохладный солёный воздух, который наверняка доносится с моря. "Мы едем к Вади". Первая мысль предательница не ему на Валит, и он хочет нас утопить. А украшение попросту заберёт себе. А вторая: "Ну и пусть мне уже всё равно. Где и нас?", спрашиваю я. "В надёжном месте", коротко отвечает Валит. "Самое надёжное под землёй". Звенящим голосом отзываюсь я. Она там, ты скоро встретишься с ней. Под землёй? Не говори глупости, Джанан, отрезает валит и снова замолкает. Вот что бесит меня в нём, немногословность и угрюмость. Неужели нельзя рассказать, что с моей подругой? Обязательно напускает туман. Ближе к рассвету мы приезжаем к небольшому домику на побережье, утопающему в цветах и зелени. Валид объезжает дом и паркует машину между ним и небольшим строением рядом. Выходит и открывает дверь с моей стороны. Идём. Убивать нас? спрашиваю я, невольно продвигаясь к тени подальше от Валида. Я бы с радостью, Джанан, но поклялся берегать тебя. На выход. Мы выходим из машины, и Валид ведёт нас вдоль дома по узкой тропинке, а потом мы попадаем на небольшой, но уютный задний дворик, от которого ступеньки вниз ведут к на пляж. Освещение во дворе не самое лучшее, и я всё же вижу, что здесь убрано, сады вокруг окружающие дома ухожены. Сынок, всё хорошо? Ты долго «Я поворачиваюсь на голос и смотрю на пожилую женщину, которая торопится к нам. Такое ощущение, что сейчас день, а не ночь, женщина даже не в халате, а в обычной одежде черного цвета. «Были дела, пришлось задержаться», — отвечает Валита, потом наклоняется и целует руки женщины, после чего прикладывает их к колбу. Так странно и необычно видеть, как грозный крупный мужчина так ласково и почтительно относится к невысокой, простенько одетой женщине. «Мама, это Джанан и Тина», — представляет он нас, выпрямившись. «Ах, мама, тогда понятно, откуда столько почтения». «Здравствуйте», — произносим мы в один голос. «Доброй ночи, мил Ласково отзывается она. Ну, пойдёмте в дом. Вам уже постелили, вы наверняка устали. Внутри довольно скромно, но уютно. Я с интересом осматриваюсь вокруг. Что-то в интерьере неуловимо напоминает дом, в котором я родилась. Может быть, это белые стены, украшенные полками с милыми сердцу безделушками, или тканые ковры с национальными орнаментами, или металлический дастархан в гостиной, за которым стопкой сложены большие подушки в наволочках с невычурными узорами, но с неизменными кисточками на углах. А может, это запах пряных блюд, который едва уловимо витает в каждой комнате? Тётя Хафиза Как представил нам её Валит. Заводят нас в небольшую спаленку, в которой стоят две кровати, застеленные белоснежным постельным бельём. Мне кажется, что она должна хрустеть от того, как хорошо выстирана и тщательно накрахмалена. В том, что это так, я убеждаюсь уже через несколько минут, когда ложишь на довольно жёсткий матрас, на котором, как ни странно, очень удобно. За окном занимается рассвет, а я, не сдерживая, зеваю, прикрывая тяжёлые веки. Все эти ночные поездки выматывают меня. Здесь в маленьком доме доброй тёти Хафизы я наконец спокойно засыпаю впервые за последнюю неделю. Мне снова снится Заид, но в конце, произнеся слова любви, он не умирает, а обнимает меня крепко-крепко и шепчет своим завораживающим голосом: "Я обязательно приду к тебе".